Такое резко отрицательное обобщение всего чиновничества удивило Абая. Сам он думал совсем иначе. Люди так же не одинаковы, как не одинаковы пять пальцев на руке. Наверное, и среди чиновников так же. Он попытался высказать эту мысль, но Михайлов только рассмеялся. «Как вы наивны, дорогой Куданбаев! Чиновники одинаковы все, и крупные, и мелкие, и молодые, и старые». И, видя, что Абай все еще не согласен с ним, Михайлов тоже пояснил свои слова образно. Они одинаковы, как семена чертополоха. Да и посеяла-то их одна и та же рука наш царский строй. Он остановился, не желая углублять свою мысль. Абай начал понимать Михайлова. Но и знакомый с такими новыми для него мыслями всё больше привлекал к себе Абая, и он снова заговорил о том же, стараясь вызвать его на откровенный разговор. Ваши слова кажутся убедительными. Но ведь среди чиновников есть и такие, как Лосовский. Разве не показал он свою справедливость в деле с Кошкиным? Но и тут Михайлов снова повернул разговор неожиданно для Абая. «Так, так, так, а вы хотите сказать, пусть плох Кошкин, зато хорош Лосовский? Вы полагаете, будь у вас поменьше Кошкиных, и с той у власти одни Лосовские? Все шло бы отлично и торжествовало бы справедливость?» «Так я не думаю. Вы правы в том, что Лосовский оказался лучше других. Не дай он своих показаний, дело обернулось бы для вас плохо. Вот вы и решили, что он идеальный чиновник, не так ли?» «Да, так. Он был справедлив. Конечно, тут он был справедлив. Согласен. Допускаю, что и в дальнейшем он будет справедливым по мелочам. Что же, не нужно пренебрегать таким чиновникам, если, конечно, он будет действовать не в ущерб народу. Я и не говорю, чтобы вы сторонились Лосовскому. Раз у него такие либеральные склонности, пользуйтесь ими, пожалуйста. Только не забывайте о его истинной сущности». «А что же лучше показывает человека, чем его дела?» «О какой же истинной сущности вы говорите?» «О какой?» — усмехнулся Михайлов. «Попробуйте положиться на его справедливость не в таких пустяковых делах, а в более серьезных, касающихся больших вопросов жизни народа. Тут-то эта сущность себя и покажет. Ласовский среди чиновников просто-напросто белая ворона». Абай явно не понял этого выражения. «Абай, как истинная сущность, «У нас у русских есть такая поговорка», — объяснил Михайлов. «Ну, так говорят про того, кто резко выделяется среди себе подобных и кого так же трудно найти, как белую ворону. Но если вы наткнетесь на такую, не смотрите на ее белизну, не обольщайтесь, не примите ее за благородную птицу. Белая она или черная ворона есть ворона. А раз она ворона, то и живет вороньим ремеслом». Теперь Абай уловил мысль Михайлова. «Наш народ тоже говорит, ворон ворону глаз не клюет», — улыбнулся он. Михайлов рассмеялся и потом продолжал серьезно. «А вот вы и помните, раз ты ворона, так и оставайся ею, не воронам решать народные дела». Пусть Лосовский не кажется вам безобидным голубком, и пусть другие не попадаются так, как вы. Уж лучше иметь дело с Кошкиным. У тех, по крайней мере, их сущность ничем не прикрыта, и народ видит ее во всей обнаженной мерзости, а такие, как Лосовский, с их половинчатой справедливостью, с их сомнительными добродетелями, порождают только ненужные надежды. Вам кажется, что дело не в политическом строе, а в людях? Какие хорошие чиновники только мешают народу распознать природу и повадки стаей ворон, именуемой царским чиновничеством. Теперь Абай до конца понял Михайлова. В этих мыслях жила великая забота о народе, и Абай одновременно удивлялся и любовался ею, и внутренне благодарил Михайлова за откровенность. "Вы мне будто двери открыли в неведомый мир", признался он. Эти беседы для меня большой полезный урок. Михайлов легонько дотронулся до плеча Бая и задушевно сказал: "Не у меня вам учиться надо. Есть более мудрые русские мыслители и учителя у них. Хотите, дам вам кое-что почитать. Да и вообще, позвольте мне помогать вам в вашем хорошем замысле. Вы хотите учиться это превосходно". У вас, казахов, слишком мало образованных людей, а случится что-нибудь вроде вашего дела. Нужно очень много знать, нужно суметь разобраться, где правда, где обман. Только тогда вы будете полезны своему народу. Русские книги вам в этом сильно помогут. Они будут самыми верными вашими друзьями. И он закончил, улыбаясь, а я с удовольствием буду вашим, так сказать, советником по самообразованию. Благо, у меня есть кое-какой собственный опыт в этом деле». Абай был тронут таким вниманием и сочувствием. Я благодарю судьбу, что она столкнула меня с вами, ответил он. А ваше предложение принимаю как драгоценный знак дружеского участия. После этого Абай стал бывать в доме Михайлова каждые 2-3 дня. Часто они говорили о степной жизни. Михайлону хотелось узнать настоящую причину событий в Ерелы от сумового Абая, и он стал расспрашивать, кто такой Оралбай. Абай подробно рассказал ему обо всём. С искренней горечью он вспоминал историю любви Оралбая и Каримбалы. Перенесённых ими страданий, Каримбала не выдержала тяжести унижений, она умерла, а Оралбай превратился в бездомного бродягу. Обай сказал ей о том, что оба они были талантливыми певцами. Обай всегда возмущался, что Оралбай толкнули на путь мести его же друзья, но он ни с кем не делился этим сегодня. Он поведал об этом Михайлову с горячим сочувствием, говоря об Оралбае, его климят как грабителя и разбойника, но он вор только в глазах начальства. А для народа он смелый и справедливый мститель. Ведь у вас, русских, бывали такие люди. Разве они не боролись против произвола и насилия? Разве не были они достойны уважения? Если бы я мог, я сам стал бы на защиту таких людей». «А как вы на это смотрите?» Михайлов слушал обаяни, сводя с него глаз. Когда тот закончил свой рассказ, он задумчиво сказал, «Вы рассказали замечательную историю». А лев экстринные легенды для писателя в ней целая книга. Но в жизни, особенно в жизни общественной, это не пример для подражания. Ваша общественность ещё молодая и почти беспомощная, и я понимаю, что в ваших глазах Уралбай выразитель протеста против насилия, но любовная трагедия юноши или девушки ещё не повод для народной борьбы. Беглец, грабящий чувство мести, никак не может служить примером общественной борьбы. Михайлов старался углубить мысль Абая. В понимании жизни Абай не мог считать себя ниже окружающих, включая и самого Кунанбая. Конечно, такие люди, как адвокат Акбаса, Были начитаннее и образованнее его, но в знании жизни и бытов, понимании причин событий они не так далеко ушли от него самого. В Михайлове же Абай встретил человека большого размаха, настоящий общественный ум, острый, опытный, и ему захотелось узнать мнение нового друга о своем собственном поведении в Яролыбе. Он признался в том, что взял на себя руководство возмущенным народом и попросил Михайлова сказать свое мнение и об этом. Михайлов ответил, не задумываясь. «Кошкина вы проучили хорошо. А знаете, что вам помогло? То, что вы верно угадали, чего хочет народ. И какое единодушие в вашем народе просто поразительное. Ваше дело было посерьезнее дела Оралбая». Не будь у вас за спиной столько оправдывающих доказательств, его легко можно было бы превратить в политическое. Но все доводы и обоснования были у вас правильными, вы удачно отбилишь. Тут же Михайлов сообщил Баеву о новостях в уездном и областном управлениях. На днях Кушкин с должностью Семипалатинского уездного начальника переведён на ту же должность в Усть-Каменогорск, а на его место назначен советник Лозовский. Областное управление поручило ему выехать в степь и провести выборы волостных управителей проваленные Кошкиным. Перевыборы состоятся в Чингисской волости, к которой принадлежали Иргиз-Баи, и в соседних с ней Каныр-Какчинской и Кызылмалинской волостях. Михаилв считал, что обоим следовало бы выехать в степь вместе с Лосовским, чтобы содействовать избранию действительно полезных народу людей. Вероятно, и Лысовский будет этому рад. Он очень расположон к Абаю. Совет этот Михайлов дал Абаю уже совсем по-дружески. Подумав, Абай принял этот совет. Через Андреева они сообщили об этом Лысовскому. Тот охотно согласился и сам попросил Абая выйти вместе с ним на выборы. Узнав о причинах новой задержки Абая, Ербол и Баймагамбет перестали докучать Абаю своей тоской по аулу и проклятиями городской жаре и пыли. Они дожидались отъезда уже больше месяца и почти не видели Абая. Он пропадал то в библиотеке, то у Михайлова, а дома сидел за книгами или в размышлениях о прочитанном. Иногда Ерболу удавалось все же вытащить его на другой берег в дом Тенебая. Салтанат со своей матерью все еще жила там, И однажды в той же комнате Матиш Абай еще раз свободно поговорил с девушкой. Нарочно ли выбрал Ербол такое время? Или же это произошло случайно? Но, приехав вечером, они узнали, что Матиш и мать Салтанат ушли в гости к соседям, и девушка была одна. Ербол вертелся в передних комнатах, отвлекая прислугу и охраняя покой собеседников. Они сидели у окна на высоком сундуке, покрытом ковром и толстым корпе. В комнате сгущались сумерки, лёгкий ветерок тихо шевелил занавесиями, обоим не хотелось зажигать свет. Уже стемнело так, что люди, проходившие мимо, не могли видеть их из открытого окна. Абай, подняв занавеску, забросил её за спинку кровати. Бледный лунный свет проник в комнату. Её светил во вспыхнувном лице девушки, а бай сидел против неё. Лунный луч выжвал из полумрака удлинённой дуги узких её бровей и большие глаза, мягким блеском заиграл на гладком открытом лбу, не тронутом загаром. Салтанат встретила Абая как старого друга и сама начала откровенный разговор. Она расспрашивала Абая о его семье, оставленной в Ауле, мягко заметила, что задерживаясь в городе, Абай заставляет своих близких скучать по себе и сам, вероятно, тоскует без них. Абай признался, что ему сильно не хватает детей. И заговорив о доне, дал понять, что женитьба на Айгерим была встречена его родными холодно. В свою очередь и сам он стал расспрашивать Салтаната о ее жизни, надеждах на будущее. Сегодня в девушке не было прежней замкнутости. Сплетая и распуская длинными гибкими пальцами шелковые кисти шалпы, она рассказывала Абаю о себе. Взгляд ее больших сияющих глаз, казалось, ушел куда-то вглубь и потул. Лишь порой, когда девушка слегка прищуривала их, как бы от боли к ним возвращался прежний блеск. Обай совсем не походил на тех джидитов, которых знала Султанат. И к этому необычному новому другу она относилась с полным доверием, делясь с ним своими мыслями, горечь которых никогда не рассеивала в её душе. Моя свобода ничего не стоит. Это же пленница только без оков, но не всем это понятно. Многие удивляются, какая мне дана свобода. А ведь я похожа на сокола или копчика, которого готовят для охоты и пускают летать на верёвочке. Вот и моя свобода такая же. Скоро я превращусь в чью-то собственность. Осенью ко мне приедет жених. «Вы сами хорошо знаете, разве мало у нас казахов, несчастных девушек?» «Я не раз через матерей передавала отцу, что не люблю своего жениха, а пусть выдают меня за кого угодно, только не за него отец не соглашается. Я единственная и любимая дочь, меня даже и назвали Салтанат. Мой дом — это мое гнездо, где родители с детства лелеяли меня, баловали, да и сейчас ни в чем не препятствуют мне, кроме этого». Но раз я обречена, мой дом стал для меня клеткой. Как подумаю о будущем, все надежды гаснут. Иногда мне кажется, что я ничего больше не хочу, ни во что не верю. Бывает, я ночи напролет плачу и молюсь, чтобы Бог отнял у меня жизнь. Лучше смерти, чем эта унизительная узда. Что мне жалеть о такой жизни? И она прижала платок к разгоряченному лицу, по которому медленно катились слезы. Абай тоже молчал, чувствуя на сердце тяжесть. Потом Салтанат приподняла голову, взглянула на Абая и продолжала срывающимся голосом, но по-прежнему сдержанно: "Вы должны понимать моё сердце. Другая на моём месте рассуждала бы так, что меня ждёт там видно будет, а сейчас, пока я свободна, Надо пользоваться свободой, к чему сдерживать себя и неволить. И на зло своей судьбе пошла бы на легкомысленные поступки. Вы же знаете, как у нас бывает, я к несчастью на это не способна. Отчаяние и страх перед будущим так во мне сильны, что я не могу весело и легко пользоваться своей свободой. Порой и мне померещится счастье, вспыхнет любовь, но тут же все в сердце холодеет, вянет, и я отворачиваюсь от призрака счастья. Почему? Ведь всё равно меня поглотит какая-то глубокая пропасть, какой-то мрачный и холодный мир, как в страшной сказке. Я как воробей, которого притягивает до взглядом змея, как нервис, не бьёт он крыльями. Он неизбежно упадёт в её пасть. Девушка снова замолчала. В комнате стало совсем тихо. Обай не расслышал печальные признания молодости, не впервые они были высказаны с такой силой и горе. Лишь в какой-то русской книге он прочёл такие же правдивые признания о самых глубоких тайнах души. Да, таков и бывает язык книги сердце. Слова её звучат только раз, как исповедь, как предсмертная правда, и высказав их, сердце умирает. Оба склонился к девушке и взял в ладони обе её руки. Он долго держал эти горячие, мягкие, чуть влажные руки, потом прижал их к лицу и поцеловал кончики пальцев. Девушка тихонько высвободила руки. Душа обая была переполнена глубоким состраданием. Салтанат. Дорогая моя, Первый раз в жизни я слышу, что бы так рассказывали о своей печали. На такое искреннее признание можно отвечать лишь искренностью. Я совершил бы великий грех, если бы обманул вас хоть одним словом. Выслушайте его горе, разрывающее мое сердце. Салтанат сделала легкое движение, чуть придвинувшись ближе, как бы идя навстречу его ответной откровенности. Абай я говорил вас мучает страх перед будущим гнетает мысль а не любимым а меня тоска о любимой печаль о далёких минутах моей жизни которых мне не забыть до могилы это было утро моей души И никакая тень не омрачит в моей памяти того рассвета. Краткие минуты счастья, душевной радости ушли безвозвратно. Счастье исчезло, как закатившийся месяц. Мою страсть, мою неумирающую любовь зовут так Жан. Сколько времени я не видел её, а память хранит каждую едва заметную её улыбку. Каждый разговор, короткий и длинный, радостный и печальный живёт во мне. Так заветные строчки, написанные моей кровью, вы слышали их. Матишка говорила, что эта песня понравилась вам. Султанат молчит и взнула, и потом стала размеренно покачивать головой, как бы напевая про себя песню. И золотые подвески её резных сережков задрожали в такт, словно повторяя: "Мы знаем, мы слышим". Мы свидетели.